Глава сорок восьмая. Я не помню, как мои ноги в этих дурацких узких туфлях преодолели путь до алтарного зала. Казалось, я плыла сквозь толщу воды, все вокруг потеряло четкость, звуки доносились приглушенно, будто из другого мира. Родители вели меня под руки, как преступницу к месту казни. Матушка слева, ее пальцы впивались в мою руку выше локтя, оставляя синяки под кружевами рукава. Батюшка справа, его ладонь была холодной и влажной, он что-то бормотал себе под нос, но слова тонули в гуле крови, стучавшей у меня в висках. Я существовала отдельно от всего этого безумия, от собственного тела, облаченного в это душащее серебряное платье, от свадьбы, от гостей, от будущего. Внутри была только одна мысль, пульсирующая в такт шагам. «Я не хочу этого!» Ноги подкашивались, но корсет не давал упасть. Ладони покрылись липким потом. Жемчужные узоры на лифе впивались в кожу при каждом вдохе. — Держись, — прошипела матушка, чувствуя, как я дрожу. — Ты позоришь нас. Я хотела закричать, сказать, что боюсь. Не Ричарда, нет, черт возьми, я даже любила его, кажется, а этого мира, где о правах женщины и слыхом не слыхивали. Я не знала, какое будущее меня ждет. Меня трясло при одной мысли о родах в мире без банальной медицины. Да и вообще. Я женщина, я имею полное право бояться. Вот я и боялась, пока шла по коридорам и через залы. А потом? Потом бояться стало поздно. Двери алтарного зала распахнулись передо мной внезапно, как пасть чудовище. Ослепительный свет сотен свечей. давящий запах цветов, сотни глаз, уставившихся на меня. И тогда родители сделали последнее, что от них требовалось, как тюремные надзиратели передали меня из рук в руки. Батюшка сжал мою ладонь в последний раз. Матушка толкнула в спину. А я очутилась рядом с Ричардом, чьи пальцы тут же сомкнулись вокруг моей кисти. Теплые, твердые, не оставляющие выбора. «Поздно бояться», – прошептал он, и его губы дрогнули в чем-то, что должно было быть улыбкой. Алтарь обжигал ладони ледяным холодом. Шершавая поверхность древнего камня впивалась в кожу, будто напоминая «обратной дороги нет». Ричард начал говорить, его голос обычно насмешливый, теперь звучал торжественно и чуждо. Он произносил слова на том самом древнем языке, на котором клялись первые правители этих земель. Звуки лились плавно, словно песня, но для моего уха оставались лишь набором гортанных слогов. Я стояла, чувствовала, как поджилки трясутся, а в горле стоит ком. Гости замерли, даже матушка перестала ерзать. В зале было так тихо, что слышалось потрескивание свечей. «Не тихо подсказал жрец. Я вздрогнула. «Да», — выдохнула я, голос сорвался на хрип. Больше похоже на карканье вороны, чем на согласие невесты. И в тот же миг за стенами грянул гром. Небеса ответили нам раскатом, от которого задрожали витражи. Я непроизвольно рванулась назад, но Ричард крепко держал мою руку. Тогда я почувствовала жжение. Сначала на его запястье, тонкая алая линия, будто от пореза, затем на моем. «Кровь? Нет!» Она распускалась, превращаясь в бутон, потом в цветок с бархатистыми лепестками. «Брачный знак!» – прошептал кто-то из гостей. «Я не успела испугаться, цветы расцвели за секунду. Один на его руке, один на моей». И тут же засохли, оставив на коже лишь алые отметины, похожие на крошечные татуировки. Ричард повернул мою ладонь, его большой палец провел по свежей метке. — Поздравляю, герцогиня! — сказал он так тихо, что услышала только я. А в голове у меня стучало лишь одно. — Ой, мамочки! — гости разразились аплодисментами. Матушка рыдала в кружевной платок. Император кивнул одобрительно, а я стояла, глядя на эту алую отметину, понимая, теперь я принадлежу Ричарду и этому миру навсегда.